Глава семнадцатая. Пансион. У Шарлотты почти не было подруг, только мисс Мейбл Кросби, с которой они дружили с детских лет. Мейбл была дочерью проживавшего под самым литоном лорда Кросби, состоятельного помещика, с которым раньше Майкл часто вместе охотился. Мейбл училась в пансионе леди Лайонс. довольно дорогом, хоть и не самом престижном учебном заведении для девушек. Они с Лоттой обменивались письмами с отменной регулярностью. Я никогда не интересовалась содержанием этой корреспонденции, разве что спрашивала, как дела у Мэйбл. Конечно, шарлота как раз находилась в том возрасте, когда просыпался интерес к противоположному полу, а в голову могли прийти самые сумасбродные мысли. Но она пока не дала мне ни единого повода подозревать ее в ветренности. Да и среди ее знакомых не было ни одного молодого человека, которым она могла бы увлечься. Все учителя, которые занимались с детьми, были немолодые и весьма благоразумные. «Ну а если в письмах подруги лотта позволяла себе язвительные замечания в мой адрес, то я предпочитала об этом не знать». В дни, когда приходили письма от мисс Кросби, шарлота словно становилась старше. Сжимая конверт в руках, она важно шествовала в сад, садилась на скамейку под липой и долго читала. А потом возвращалась в дом и, пребывая в хорошем настроении, иногда даже снисходила до того, чтобы выпить с нами чаю. В этот раз Лота решилась даже на совместный ужин. «Наверное, Мэйбл скоро приедет домой на каникулы», — сказала я. Это была та самая нейтральная тема, которых нам обычно не хватало, и я была рада, что мы хоть о чём-то можем спокойно поговорить». «Да, именно так», — подтвердила шарлота «Надеюсь, она нанесёт нам визит. По дороге из пансиона они заедут в Эмберли. Мне так хочется расспросить её о столице». Я улыбнулась. «Вам будет о чём поговорить». Мэйбл уже завершает обучение в пансионе или отправится туда еще на один год. Я уже почти отвыкла вот так вот мирно разговаривать с Лоттой, и потому наслаждалась каждым мгновением этого вечера. Нейтан тоже пребывал в превосходном настроении, ел отличный ягодный пудинг и запивал его теплым молоком. Ей остался еще один курс. Она отзывается о своем пансионе с большой теплотой. И, думаю, мне тоже. Могло бы там понравиться. От неожиданности я едва не выронила из рук чашку с чаем. «Лота хочет отправиться в пансион?» Она прежде не высказывала подобного желания, и сама я тоже не думала, что ее такое может заинтересовать. «Ты хочешь учиться вместе с Мейбл?» — уточнила я. «Ты уверена, что это хорошая идея?» Лота посмотрела прямо мне в глаза и кивнула. «Да». Я хотела бы отправиться туда вместе с Мейбл. Думаю, тетя Вэлл была права, когда говорила, что только в подобных учебных заведениях девушки могут приобрести настоящий лоск и светские манеры». Сомнения, посеянные миссис Элмерс, дали свои плоды. Конечно, я могла бы возразить и привести множество доводов против такого решения, но мне подумалось, что отъезд Шарлотты из дома на несколько месяцев разрядил бы напряженную обстановку в поместье. и позволил бы Нейтану, да и мне самой тоже, дышать чуть свободнее. Поэтому я малодушно предпочла не отговаривать ее, только предупредила. «Ты уверена, что действительно хочешь этого. Наверняка там у тебя не будет отдельной комнаты, и ты вынуждена будешь подчиняться установленному распорядку дня». Она лишь пожала плечами. «Ну так что же, Мейбл же к этому привыкла». Я не стала напоминать ей о том, что она до сих пор предпочитает спать при свете, чего, конечно, не позволит ей в пансионе. Думаю, она поднимала это и сама. Я знала, в каком пансионе учится мисс Кросби, и примерно понимала, сколько стоит в нём каждый курс. Такая сумма пробивала серьёзную брешь в нашем бюджете. А ведь лотти ещё потребуются и новые платья, и обувь, и деньги на карманные расходы. Наверное, придется отложить открытие травяной лавки еще на некоторое время. Но обсуждать финансовые вопросы с шарлотой я не собиралась. У нас уже были покупатели на первых же ребят тяжеловозов, и я могла позволить падчерице поступать так, как ей хотелось. Мэйбл известила нас о своем визите за день, и весь этот день лота провела в хозяйственных хлопотах. Она никогда прежде не интересовалась обеденным меню и стрижкой кустарников на подъездной аллее. Сейчас же она потребовала, чтобы горничные до блеска натерли старинные канделябры в гостиной, миссис Томпсон достала новую льняную скатерть, а кухарка испекла необычный пирог, а глазированные пирожные, которые однажды она, Лотта, пробовала в кондитерской в Литоне. Подобная суета мне казалась излишней. шарлота дружила с Мейбл столько лет, что вряд ли та... «Обидится на нас за то, что за столом будет лишь одна перемена блюд, а вместо пирожных мы подадим вкусный и сытный клубничный пирог». После завтрака Лотта надела свое лучшее платье и села в гостиной у окна, из которого была видна Литонская дорога. Мисс Кросби приехала аккурат к обеду. Заметно повзрослевшая и очень хорошенькая в бордовом платье какого-то совершенно нового покроя. лота выбежала встречать подругу на крыльцо, И прежде чем пройти в дом, они не меньше получаса гуляли по саду, делясь своими секретами. Я ничуть не обиделась на них за это, я понимала, что им о многом нужно было поговорить. И судя по тому, как ярко после прогулки горели щеки у обеих, Мэйбл рассказала Шарлотте что-то предназначенное для чужих ушей. Но к основной теме мы подошли только за столом. А здорово было бы Мэйбл, «И если бы по осени мы поехали в пансион вместе», выдохнула лота между супом и жареным карпом. «Как было бы славно столько месяцев находиться рядом. Я полагаю, что учеба пошла бы мне на пользу». Мисс Кросби посмотрела на нее с удивлением. «Конечно, пошла бы», признала она. «Но только учиться тебе там будет тяжело. намного задают, и все учителя ужасно строги. Да-да, я знаю, что ты прилежно занимаешься дома, И в некоторых науках наверняка не менее сведуща, чем мы. Но разве ты изучаешь музыку или живопись? Или историю других стран? Не Ирландии? Ну, то-то же». Я видела, что шарлота несколько растерялась от такого ответа. Но все же она нашла в себе силы возразить. «Но если ты этим летом позанимаешься со мной, то уверена, я смогу подготовиться. И ты же знаешь, я немного музицирую». Мэйбл рассмеялась. «Ах, Лота, что ты такое говоришь? Я столько корпела над учебниками, что на каникулах и близко к ним не подойду. Да и подумай сама, помимо учителей в пансионе нужно произвести впечатление еще и на учениц, с которыми тебе придется учиться. Мы все уже сдружились между собой, ты же будешь для всех чужой, да и девочки у нас такие привереды, если что им придется не по нраву, так они не станут этого скрывать». «Появись ты у нас в пансионе в таком вот платье, тебя поднимут на смех!» шарлота вспыхнула и еще больше смутилась. Не этих слов она ждала от подруги, а та словно не замечала этого. «К тому же я слышала, что вы почти разорены, вряд ли ты сможешь позволить себе модные наряды. А без них в пансион лучше и не соваться, наши девочки и разговаривать с тобой не станут». Лотта едва сдерживала слезы. и мисс Кросби, наконец, обратила на это внимание. «Ах, Лотти, прости, я не должна была говорить об этом. Это ведь неприлично, да? Прошу извинить меня, леди Карлайл. Я знаю, что такие темы в обществе не принято обсуждать, но я всего лишь хотела объяснить Шарлотте, что тот пансион, в котором я обучаюсь, для нее непозволительная роскошь». Мы едва дождались ее отъезда. И когда, наконец, ее карета скрылась за воротами, лота ушла в свою комнату, не сказав ни слова «ни мне, ни Нею».